Глава четвертая. Хранительница закона вошла решительным и твердым шагом. Воительница Индира, воительница Хариша. Дамы приветствовали друг друга коротким решительным рукопожатием. «Мальчик из вашего дома сообщил, что вы нуждаетесь в моей помощи». «Все верно. Один из мастеров, нанятый моей тётушкой Собрался ограбить мастерскую. Нам нужно подтверждение и наказание виновного. Показывайте. Хранительница закона не желала терять время. Индира проводила Харишу к мастерской и указала на упакованные детали, инструменты и украшения. Я еще не спрашивала мужчин, чьи это украшения, но, полагаю, мастер Дилан не мог носить украшения для женихов. Кошка указала на специальную занавеску из бусин, которую часто носили именно мальчики, вошедшие в брачный возраст. Хранительница закона тщательно все записала и зарисовала, а потом попросила пригласить мужчин, работающих в мастерской. «Пусть заходят по одному и выходят отсюда в отдельное место», чтобы никто не знал, что здесь происходит. «Мастера делана приведете последним». Индира тотчас отдала распоряжение. Мэндес торопливо ушел в гарем, а Хариша аккуратно разворошила кучку украшений, чтобы их было лучше видно. Первыми, конечно, заходили мастера. Многие узнавали свои изделия даже называли покупателей, оплативших луки или колчины тонкой работы. Украшения узнавали гаремные мальчики. Причем выяснилось, что некоторые сами отдавали их нечистоплотному мастеру, потому что он ловил их на поедание сладостей или на мелких шалостях и таким образом избавлял от гнева госпожи Лавсикаи. Когда весь гарем прошел через хранительницу закона, кухарка привела бледного мастера. Хранительница Хариша критически оглядела его и звучным голосом объявила. «Мастер Дилан, вы обвиняетесь в попытке ограбления своей покойной хозяйки и причинении ущерба ее наследницы. Поскольку дело однозначное, подтвержденная более чем полудюжиной свидетелей, и я выношу приговор на месте. Вы отправляетесь на работу в медные шахты на три года. Все ваше имущество оставляется в компенсацию госпоже Индире, кроме оплаты судебных издержек и положенной пении за разбирательство». Мужчина был раздавлен. Он побледнел еще сильнее, руки затряслись, На глазах выступили слезы, но все старшие мужчины и женщины дома решения хранительницы закона поддержали. Ограбление усопших считалось особенно тяжким грехом, как и предательство дома, давшего защиту. Всё личное имущество тотчас было собрано на большое покрывало, и хранительница закона, согласно обычаю, выбрала из общей кучи лук со стрелами для себя, и пару серебряных монет для казны. Остальное оставалось новой хозяйке дома. Индира оценила имущество мастера. Тут были добротная одежда, и серебро, и почему-то детские игрушки, сладости и украшения, неподходящие взрослому мужчине. «Мастер Дилан», — хранительница закона тоже обратила на это внимание, — «у тебя есть сын?» «Есть, госпожа!» — хрипло ответил мужчина. Его мать заявила, что может прокормить только одного мужчину, и выгнала меня. Родители отказались меня принять. Но до свадьбы я учился резьбе и попросился в ученики к мастеру Дайре. Она была милостива ко мне. Через семь лет я сам стал мастером. Но мать моего сына не приняла меня. И не дает видеться с Еримом. Боительницы переглянулись. Стать мастером непросто. Мужчине пришлось потрудиться, чтобы получить это звание. А теперь, видимо, сын достиг брачного возраста. И резчик начал собирать ему преданное. Это кошки могли понять. Но слово хранительницы закона уже прозвучало. «Госпожа Хариша», — сказала Индира. «Будет ли позволено мужчинам этого дома собрать мастеру в дорогу еду и одежду?» «Конечно», — кивнула хранительница, понимая задумку воительницы. «А я напишу записку управляющей шахтами, чтобы она нашла мастеру работу, достойную его умений». Благодарно склонив голову, Индира подозвала Мендеса и приказала ему собрать одежду мастера и еду для него а все украшения, игрушки и серебро сложить в отдельный тюк. Все это будет ждать вас здесь, мастер. Когда вернетесь, заберете и начнете новую жизнь. Рещик упал кошке в ноги, но она лишь отмахнулась от него и пригласила хранительницу закона выпить кофе у фонтана. Хранительница Хариша согласилась, давая мужчинам время собрать бывшего товарища в дорогу. Не успели воительницы выпить по чашке кофе, как мастер был собран, и хранительница закона поспешила увезти его. Индира вздохнула и вернулась в дом. Ей нужно было выбрать себе спальню и решить, что делать с мастерской и мужчинами гарема. Оказалось, дом тетушки не везде такой спартанский. Ее личная спальня, в которой она умерла, стояла пустой. По традиции, все предметы, окружавшие мертвеца, были сожжены или разбиты. Однако Мэндес, печально качая головой, поведал Индире, что, предчувствуя кончину, госпожа Лассекая приказала вынести из комнаты все, кроме постели и табурета, заменяющего столик. «Госпожа очень заботилась о вас», — вещал управляющий. Она приказала заранее приготовить для вас спальню и даже купить одеяние, приличное, в период траура. С этими словами мужчина привел Индиру в красивую шестиугольную комнату с большим окном. На возвышении у окна лежали подушки, стоял низкий столик для кофе или раннего завтрака. Тут же красовалась подставка для книг, и на ней лежал редкий экземпляр саги об оружии. У кошки руки зачесались полистать плотные расписные страницы. Вот ведь тётушка помнила, что племянница при всей своей бойкости и любви к оружию ценит книги и приготовила подарочек. Напротив оконного возвышения красовалась арка из ажурного белого камня. За ней свисал тонкий шелковый полог уберегающий от насекомых спальное место. И какое спальное место! Да на этой кровати можно было разместиться с половиной гарема. Огромный матрас, упругий плотный, явно набит не просто овечьей шерстью, а, скорее всего, конским волосом. Тонкие льняные простыни. Лен дорог, шелк, конечно, еще дороже но хороший плотный лен ценится в этих краях. Подушки мягкие, пышные, в прохладных шелковых наволочках и даже пара одеял для холодных ночей. Видно, что новые и очень теплые. Из спальни отдельная дверь ведет в купальню, самую настоящую, с глубоким прохладным бассейном и широкой массажной скамьей, а за кроватью Прячется дверь в гардеробную. Точнее, в маленькую сокровищницу. Госпожа Ловсекая распорядилась устроить все тут именно так, сказал Мендес. Но если вам не нравится, легко можно переделать. «Мне все нравится», — заверила его Индира, оглядывая просторную комнату, устроенную по принципу военного склада. Справа, сразу под руку, стойка для оружия. Там кое-что было, но кошка понимала, что вот как раз сюда удобно ляжет ее проверенный меч, копье, чехол с дротиками и ножи. Слева – одежда. Тоже удобно, по воинской привычке. Головные уборы высоко, потом комплекты. Нижнее белье, шаровары, жилет, внизу – обувь. Нарядные джелабы, халаты. Вошедшие в моду разрезные юбки, все отдельно и по желанию. А в глубине комнаты сокровищница. Сундучок с серебром, запечатанный лично печатью тетушки. Шкатулка с драгоценностями, приличными воину. Боевые браслеты, шейные кольца, персни, при желании заменяющие кастет. И отдельная коробочка с мужскими радостями, бусиками, серьгами, ножными браслетами с бубенчиками и прочей звенящей мелочью. Госпожа готовила подарки на день совершеннолетия некоторым мальчикам из гарема. Вздохнул Мэндес, пока Индира скрупулезно вносила все найденное в свиток. Она планировала женить их? Кошка насторожилась. Она уже поняла, что в гареме сильна конкуренция за внимание хозяйки. И пусть тетушка была уже слишком больная и стара, чтобы приглашать мужчин на ложе, но даже наложники старались добиться ее внимания и ласки. Вообще мальчиков учили работать в мастерской. Они отлично шьют по коже, вышивают узоры, некоторые рисуют. Вы же знаете, госпожа. Украшенное оружие стоит дороже. Если госпожа и хотела найти для своих подопечных жен, мне об этом ничего не известно. Однако она оставила для вас послание. В книге. Индира дернула плечом. Не зря ей хотелось открыть книгу. И лишь мельком оценила остальные запасы в сокровищнице. Бруски соли, железа Мешки с кофе и пряностями, несколько бутылей вина и масла, рулоны ткани и корзинки с финиками. Кажется, эта комната могла стать центром обороны или убежищем для обитателей дома. Если воительница не ошиблась в своей родственнице, в гареме и на кухне должны быть подобные помещения.